Глава девятая. Вставай! Кто-то тянул с Инги одеяло. Вставай! На кровати сидела Илария и с возмущением смотрела на нее. Девушка крепко схватив край одеяла, потянула его на себя. Вставай! Я играть хочу! капризно заявила маленькая драконица. А я еще нет, ответила Инга и повернулась на другой бок. Вставай! Илария в з и л а с ь Все ее желания всегда исполнялись почти моментально, а тут ее ж е д а р совсем ее не слушается. Тяжело вздохнув, Инга встала и п о п л е л а с ь в ванную, захлопнув дверь перед носом маленькой нахалки. Вышла она уже из гардеробной, одевшись в брюки и рубашку. Нет, надень свое платье, возмущенно приказала Илария. э т а одежда некрасивая, зато она теплая и удобная. отрезала Инга. Избалованную маленькую драконицу хотелось поставить на место. И я кушать хочу. Завтрак уже был? решила она уточнить, а то про нее вдруг опять все забыли. Нет, еще рано, ответила Илария. Надевай свое платье, я хочу играть, когда ты красивая. А тебе уже разрешили покидать свою комнату? спросила Инга. Выгнув бровь, она ждала ответа. Если разрешили, то беда. Эта мелочь замучает ее, уж очень гонору много. Куда только смотрит мать или ее нянька. Да, ответила м е л к а я задрав нос. Ты мой дар от создателя, поэтому должна делать все, что я захочу. Все-все, скептично спросила Инга. Да, буквально выкрикнула Илария. Пошли! в Скочив с кровати, она побежала к двери. Куда? Только и успела удивиться девушка, как дверь распахнулась и в комнату шагнул э й н а р Он направлялся из своих комнат в столовую на завтрак, как услышал голос племянницы. А ведь ей запрещено покидать свою комнату. Куда смотрит далее? Илария, ты почему покинула свою комнату? Рык повелителя драконов пронесся по помещению. Я запрет не отменял. Инга вжала голову в плечи. Грозный вид мужчины испугал ее. А еще он чем-то постоянно недоволен. Я, я. Маленькая драконица опустила голову. Я поиграть хотела. Она мой дар. э й н а р перевел взгляд с племянницы на Ингу, и девушка готова была поклясться, что тот полыхнул огнем. у в и д е н н о е ему не п о н р а в и л о с ь Похоже, Далия нашла самую отвратительную одежду для искры во всем горном королевстве. Рядом вздохнула и Лария, которая так и не сдвинулась с места. Ты еще здесь? Инга даже прикрыла глаза, когда взгляд дракона вновь переместился на ребёнка. Три дня ты должна была не покидать свою комнату. Но дядя э й н а р возмутилась мелкая. Теперь семь. Он выгнул бровь. Но если мало, я могу увеличить срок ещё в два раза. Девчушка пискнув рванула с места. э й н а р развернувшись, двинулся за ней. А как же прогулки? Ребенку нужен свежий воздух, сказала Инга и тут же прикусила язык. Дракон медленно повернулся и снова прошелся по ней огненным взглядом. Ей показалось, что сейчас из ноздрей у него повалит самый настоящий дым. На балконе погуляет, прошепел он. А ты не вмешивайся, а то я и тебе могу запретить выходить из комнаты до конца дней твоих. увидев испуг искры, он добавил: и не из этой комнаты, а из гораздо гораздо меньшей. А что мне сейчас делать? Сейчас я могу выйти из комнаты. Съежившись под жутким взглядом, тихо спросила Инга: иди куда хочешь. Чем ты будешь заниматься, меня не волнует. Ответив, э й н а р вышел, хлопнув дверью. Переодевать искру он не станет. В таком виде она не будет привлекать внимания. Но поступок Дали запомнит. Оставшись одна в комнате, Инга приуныла. Волнует или нет этого дракона, чем она занимается, ее не интересовало. Но хотя бы мог обозначить какие-то границы, а то забредет не в тот угол, а ее за это в темницу на сто лет. С этого я щ е расстанется. И про завтрак спросить забыла. Остается только надеяться на доброго лекаря, чтобы хоть чем-то себя занять. Девушка заправила кровать. аккуратно взбив все множество подушек. Сидеть без дела она не привыкла, а тут ни вышиванием не заняться, ни в интернете не посидеть, даже книгу не почитать. Завтрак ей опять принесла служанка, оставила поднос на столике и ушла, не удостоив и н г у взглядом. Но хоть не забыли и то, спасибо. Драконы, вздохнула девушка, разглядывая тарелку с нарезанным холодным мясом. Никакого творога, йогурта, каши хотя бы, или ей это не положено? Круглые булочки на вкус оказались ближе к хлебу, чем к сдобе. Вместо обычного чая травяной, очень душистый. Закончив завтраком, Инга прихватила понча и решилась выйти из комнаты. Драконище сказал, что она может делать что угодно, а вот и перебьется. Не полезет она никуда, чтобы не давать повода запереть ее в комнате или, не дай бог, в темнице. Выйдя из комнаты, девушка повертела головой, разглядывая обстановку. Красиво. И опять все бело-золотое в основном, с добавлением других цветов. Высокий потолок, с которого свисали хрустальные люстры, был абсолютно белым и казалось уходил в запредельные в ы с и По одной его стороне шли двери, а по другой огромные окна в ряд, занавешенные белым тюлем с золотистыми портьерами. Вот вид из этих окон и привлек ее внимание. Оттуда были видны огромный мощенный двор, фонтан и клумбы. Решено. Она идет гулять. Осталось только найти выход. Сначала девушка пошла направо, но довольно быстро коридор закончился холлом. Там стояла пара диванчиков в простенках между окнами, и дверь была всего лишь одна, сдвоенная, украшенная искусно вырезанным по дереву драконом с золотыми глазами, сверкнувшими на нее очень недовольно. Мне явно не сюда. Девушка опасливо попятилась назад. Вернувшись в коридор, едва ли не бегом двинулась в другую сторону, наткнулась на лестницу, ведущую вниз. Было странно не встретить никого за время довольно длинного пути. Как оказалось, ей выделили комнату на втором этаже. Лестница привела ее в еще один холл, из которого в обе стороны уходили коридоры. Настоящий лабиринт, прошептала Инга для того, чтобы нарушить тишину. Но «Ну, попробуем открыть эту дверь. она подошла к массивной двери напротив лестницы и потянула за ручку та не поддалась толкнула и дверь открылась, выпуская ее во двор передернув плечами от холодного воздуха Инга вышла на м о щ е н у ю дорожку по бокам которой росли какие-то чахлые кусты ее внимание привлекла огромная золотая статуя дракона блестевшая в лучах утреннего солнца подойдя ближе девушка поразилась насколько искусно вырезана Каждая чешуйка, неизвестный скульптор был мастером своего дела. В нее, наверное, как в зеркало смотреться можно. Инга дыхнула на брюхо статуи и потёрла это место рукавом. т е п л о е нагрелась от солнца. Фу! Выдохнула статуя, открыв золотисто-бирюзовые глаза. А! Завизжала девушка и со всех ног бросилась прочь. Дракон! Самый настоящий дракон, а не статуя. За спиной послышалось шумное дыхание и ужасающий скрежет когтей по камню. Инга неслась вперед, не разбирая дороги, боясь быть с о ж р а н н о й Страшно было обернуться и увидеть огромного ящера. В панике она бежала через какие-то насаждения, даже не думая вернуться в замок. Ай! Крик, полный боли, резанул слух Эйнара и заставил действовать быстрее. Вот тебе и полетал. Теперь бежит пустоголовая искри, которая, споткнувшись кубарем, покатилась по дорожке до самого забора, ограждающего сад от ветров. Проклятая бездна! С чувством выругался дракон, останавливаясь на полпути и хватаясь за сердце. В глазах на мгновение потемнело от острой боли, будто иглу вонзили. От неожиданности он даже зажмурился. А когда открыл глаза, девушка лежала у стены без движения. Золотые волосы растрепались, закрывая лицо. Всех в дальний замок, а лучше самому туда, п р о ш и п е л дракон, направляясь к искре. Он спустился в сад пройтись и подумать, потому как за завтраком сестра т р е щ а л а без умолку. Потом решил размяться и обернулся. Надо же было выйти в это время этой дурной девицы. Шла таращясь по сторонам. А потом направилась прямиком к нему. Он даже дыхание задержал, наблюдая за Ингой, а она взяла и зачем-то, д о х н у в ему на грудь, принялась рукавом полировать чешую. Зачем? От неожиданности и возмущения он смог только выдохнуть, от такого визга оглохнуть можно, подумал э й н а р переступая слапы на лапу, а искра все бежала и бежала, как будто за ней кто-то гнался. Пришлось оборачиваться обратно, чтобы окликнуть ее. Но она споткнулась на дорожке, неуклюжая, глупая, – рычал дракон Фрод, бегом в комнату Искры, крикнул уже м ы с л е н н о бездна. Раздраженно выдохнул мужчина, присаживаясь рядом с девушкой. У нее на р а с с е ч е н н о й коже виска выступила кровь. Опять мне ее тащить? Подняв Искру на руки, открыл портал сразу в ее комнату. Осторожно уложил Ингу на кровать. и остался стоять рядом, дожидаясь лекаря. э й н а р вскоре в комнату заглянул Фроуд. А смотри, кивнул повелительно девушку, так и не пришедшую в себя. Что ты сделал? воскликнул лекарь, шокированный увиденным. Ты ее ударил? Сама упала? Рыкнул э й н а р с п о т к н у л а с ь когда убегала. От кого убегала? удивился Фроуд. От меня. Раздраженно ответил э й н а р Я был во второй и п о с т а с е Она сильно ударилась головой. Лекарь дотронулся до виска Инги. Рану я залечу, и еще у нее вывернута нога. Положив ладонь на лоб девушки, Фро утшепнул исцеляющее заклинание. Его руку окутало желтое сияние. Вот так, Инга, Инга, откройте глаза. Как же вы так неаккуратно? Он легонько хлопнул ее по щекам. Дракон где? Инга распахнула глаза и озиралась по сторонам, но с удивлением узнала комнату, в которой ее поселили. Я дракон, буркнул э й н а р Настоящий такой дракон, большой. Инга взмахнула руками, пытаясь показать размер, и при этом не сводя взгляда с повелителя, ожидая, что тот шутит. Я дракон, отчеканил э й н а р Ты меня увидела во второй ипостаси. Жуть, впечатлилась девушка. Инга, я же вам рассказывал, напомнил ей Фроуд о недавнем разговоре. Я подумала, что это вы себя так называете, а не на самом деле превращаетесь в ящеров. Инга неверящи уставилась на лекаря, а еще нога очень болит. Ногу мы сейчас вправим, улыбнулся Фроуд. Ой, а почему не больно? удивилась Инга. Обезболивающее заклинание, объяснил лекарь. Но вправить нужно, это быстро. Он снял сапожок и крепко обхватил пальцами стопу. Инга видела, как Фрот у резко дернул ее ногу, но боли не почувствовала. Вот и все. Спасибо. Искренне улыбнулась девушка. К вашим услугам, леди. В ответ улыбнулся лекарь. ф р о д если ты закончил, следуй за мной. Прогремел недовольный голос Эйнара. Я попозже зайду. Пообещал Фрот у и быстро вышел вслед за повелителем. э й н а р повернул направо в свои покои. В этой части замка вообще хоть кто-то появлялся редко, и это были либо слуги, либо кто-то из находящихся на службе лордов. Сейчас же здесь п о с е л и л и с ь гости, от которых были сплошные проблемы. Фрод, осмотри меня. э й н а р принялся расстегивать простой камзол, скинув его прямо на пол, потом жилет, рубашку. Такого быть не должно. Но я почувствовал на миг, будто мне в сердце вонзили иглу. Раздевшись до пояса, он сел на стул. Драконы крайне редко болеют, только если получают травму. Фроуд говорил задумчиво. Он подошел к повелителю, приложил ладонь к левой стороне его груди, прошептал заклинание. Сердце в порядке. Тщательно проверил все тело э н н р а на все болезни. Ты абсолютно здоров, как и полагается дракону твоего возраста. Очень странно. э н н а р потянулся за рубашкой. Когда Инга покатилась по земле и ударилась об ограду, у меня в сердце, будто вонзилась игла, даже в глазах потемнело от боли. Потом п а р а м г н о в е н и й и все прошло. Сердце в полном порядке. Еще раз повторил Фроуд. Но Инга искра, и неизвестно, какое влияние она может оказать на тебя. Зачем создатель вообще их придумал? Задал вопрос э й н а р на который и не ждал ответа. Присматривай за ней, а мне нужно к о л у н у Пусть выяснит, связано ли падение искры и мой укол в сердце. Не хочу умереть от того, что эта неуклюжая свалится куда-нибудь и свернёт себе шею.